Глава 528. Создавая дорогу в ад. В данный момент Ворон чувствовал себя довольно странно. У него на руках был легендарный предмет, который по факту являлся пусть и необычным, но все же просто хранилищем жизненной энергии. Вспоминая, как он получил корону и чувство от приобретения еще одного предмета высшего качества, парень покачал головой. Его разочарованию не было предела. Единственное, что утешало, это наличие такого большого количества жизненной энергии, которая как раз и была нужна для яйца дракона. Да и вообще, в системе, где Эфир приобретал различные свойства, например, ауры, в пространства и времени, он верил, что она еще не раз ему пригодится. Помимо веры, у него также появились сведения о некоем божественном теле. Этот термин он слышал впервые, но первая мысль, возникшая при прочтении этих слов, была о развитии разума, души и тела. Возможно, незримый пытался достичь того же, чего и сам Ворон – стать администратором. Если все так, то он точно должен был послать кого-то в башню Тысячи Миров на разведку. Ведь сам он, судя по описанию короны, а также действиям Никха, является существом, прожившим не меньше тысячи лет, что не подходит под требования башни. Это была первая версия. Вторая же сводилась к тому, что незримый, являясь жителем Пелены, и, как следствие, призраком, духом или еще кем-то, кто не обладает телесной формой, просто пытается создать себе невероятно могущественное тело, не имеющее недостатков. Уил прекрасно помнил, как Ник, покинув тогда свое тело, сильно ослаб, и, возможно, это было не единственным побочным эффектом. Но это пока все, что приходит на ум. Убрав корону и прекратив думать о целях великого Архонта, Ворон направился к телепорту и после нескольких переходов появился в Тироке. Его фигура, одетая в серый, ничем не примечательный дорожный плащ, не привлекала внимания, и вскоре парень растворился в толпе снующих по улице прохожих. Зная о страхах местных моряков насчет всего, что касалось острова Ночного Грита, а также имея информацию, полученную из прошлого визита на остров, Разбойник быстро нашел капитана, готового ради тысячи золотых приблизиться к запретной магической границе. Понадобился час на то, чтобы подготовить команду и корабль к отплытию, и два на то, чтобы достигнуть берегов острова. Хрупкая на вид, но весьма прочная шлюпка с глухим звуком уткнулась в черный песок, и спрыгнул с нее ворон замер, оглядываясь по сторонам. Знакомая атмосфера, высасывающая любые положительные эмоции и отправляющая разум в борьбу против побуждающих бежать инстинктов, приветствовала разбойника. Высоко над головой, как и в прошлый раз, плавно, или даже сказать лениво, плавал многоглазый монстр. И, судя по отсутствующей реакции на незваного посетителя, его хозяин ждал гостя. осмотрев угнетающий пейзаж и приведя мысли в порядок, Ворон не стал задерживаться и направился к центру острова. Это была ситуация, которой он никак не мог избежать. Даже отклоняя мысли о помощи слуге смерти, он все равно бы когда-нибудь пришел сюда, чтобы сразиться со стражем. Идя мимо угольно-черных деревьев и прокручивая множество возможных сценариев встречи, а также представляя различные реакции стража смерти, он вскоре вышел на знакомую поляну и, остановившись на краю, встретился с ярко зелёными глазами Абенхриара. Это было столь естественно, что, казалось, все это время тот отслеживал его движение и точно знал, когда и где ворон появится в пределах его зрения. Как и раньше, существо окружал черный непроглядный дым, который при более длительном рассмотрении казался скорее жидкостью, нежели туманом. Аура стража, пронизывающая пространство, была все такой же подавляющей и внушающей трепет, но на этот раз все было иначе. Сейчас ворон сильно отличался от того времени, когда он впервые встретился с ним. И аура, что когда-то заставила его тело невольно вздрогнуть, теперь больше напоминала запах. Он мог быть сколь угодно сильным, заставив истечь его слюной, или же наоборот вынудить плотно закрыть нос, но это всего лишь запах. Эманации, которые существо перед ним не желало контролировать. Возможно, именно они стали причиной того, что все живое на этом острове погибло. Посланник, сидевший на большом камне страж, неожиданно заговорил первым. Он не двинулся с места, не шелохнулся, но больше всего внимание привлекало то, что в его голосе не было слышно ни злости, ни раздражения, ничего. Наглый, жалкий, трусливый и сующий свой нос куда не следует смертный. «Не успел снять мое проклятие, а уже вновь здесь. Чувствуешь себя одиноко, когда никто не преследует тебя». Ни тон, ни эмоции не изменились, но эти слова были очень похожи на издевательство. Тем не менее, ворона зацепило кое-что другое. «Что за...» Он не был полностью уверен в том, что правильно воспринял безэмоциональный голос ублюдка, но было стойкое ощущение, что существо перед ним словно впало в депрессию. Хоть парень и рассматривал вариант, где их разговор пойдет в мирном ключе с самого начала, реальность превзошла все его ожидания. Но, несмотря на это, он ни на секунду не выпускал кинжалы, которые крепко держал под плащом. Смахивает на меланхолию, но это же не может быть правдой. Апатичный слуга смерти, хотя... Возможно, тысячи лет жизни могут привести к подобному. Но в нашу прошлую встречу он был более чем бодрый, что изменилось». Ворон видел много невероятных вещей, но чтобы кто-то калибра Абенхриара действительно утопал в апатии, прервав размышления на этот счет до момента, пока не получит побольше подсказок, он двинулся вперед и, остановившись в метрах в пяти от собеседника, произнес то, ради чего и прибыл на этот остров. «Я пришел с намерением помочь тебе покинуть этот мир. Как-то слишком часто в последние дни я предлагаю свою помощь, впору святым становиться. ха Страж никак не отреагировал на это и не торопился отвечать. В его немигающих, смотрящих прямо на ворона глазах было невозможно прочесть какие-либо эмоции, поэтому парню оставалось лишь внимательно ждать ответа. Молчание затянулось, но продлилось недолго. «Помощь от тебя? ха, -ха Тяжелый вздох, в котором отражалось неверие в то, что это действительно происходит, и в то, что ему, одному из слух смерти, на самом деле приходится это слушать. «Ты снова пытаешься недооценить меня?» Рот парня скривился в насмешке. «В отличие от тебя, я не заперт на этом острове. А это значит, что и возможности у меня больше». Его последнее слово не успело озвучать в воздухе, как фигура Бенхриара неожиданно исчезла со своего места и за мгновение оказалась рядом с разбойником. «Смеешь говорить столь высокомерно в моем присутствии?» В этот раз в его голосе отчетливо слышался гнев. Их лица находились в десяти сантиметрах друг от друга, для чего стражу пришлось наклониться. Но ворон не шелохнулся, а лишь злобно усмехнулся, сместив взгляд вниз. «Аккуратней, а то моя рука дрогнет». Изумрудные глаза собеседника проследили за его взглядом, и он увидел, как лезвие кинжала, торчавшее из-под плаща, целилось в его живот. «Он еще и угрожает мне». «Милостивая госпожа, почему я должен страдать из-за идиотов?» медленно повернувшись и тем самым подставляя спину, Абенхриар, словно не переживая за возможную атаку, будто вздохнул и продолжил, возвращаясь на свое место. «Если пытаешься показать мне, что чего-то стоишь, то проживи еще пару тысячелетий». «Ты передумал возвращаться?» Ворону приходилось сдерживать себя, так как решение уже было принято, и конфликтовать с Абенхриаром не было смысла». «Ничто и никогда не заставит меня передумать вернуться к своей госпоже-посланник». Его реакция на эти слова была как никогда острой, что стало следствием его сильнейшей преданности. Черная, плотная аура собеседника, словно пламя чернильного огня, взмыла вверх, но также быстро и вернулась в норму. «Тогда почему ты отказываешься от помощи?» — продолжая контролировать себя, спросил разбойник. «Потому что это бесполезно». «О чем ты?» Заявление стража звучало слишком уверенно, что заставило парня насторожиться. «Бесполезно. Это значит бесполезно. Магия, разрушившая мир и заточившая меня на этом острове, требует слишком большого количества энергии для снятия печати. Как ты, жалкий никчемный посланник, можешь мне помочь, если даже ритуал, который из-за тебя же мне пришлось проводить снова, не помог бум Ворон почувствовал, как внутри него, огромной, словно цунами волной, поднимается чистая ярость. Он все-таки сделал это снова. Это было наивно, но где-то глубоко внутри Уилл считал, что этого все-таки не произойдет. Слишком наивно. Теперь стало понятно, почему слова стража звучали так отстраненно и апатично. Руки силой сжали рукояти кинжалов, пока он пытался успокоить свой разум и все его мысли о том, чтобы помочь стражу, начинали медленно трещать по швам. Это казалось до абсурдности нелепым, но если он хотел спасти миллионы невинных, то, видимо, именно так и создаются дороги, ведущие в ад. Не мог не подумать ворон и сухо процедил. А какой энергии идет речь и как много тебе нужно?» «Я слуга самой смерти. Как ты думаешь, какая энергия мне нужна, чтобы вернуться домой?»